Глава 12 «А занятный вы все-таки человек, Меркадье!» сказал мейер нарушив долгое молчание, наступившее после того, как Полетта вышла из гостиной, хлопнув дверью. Оба приятеля хотели, чтобы несколько сгладилось впечатление от семейной сцены и нарочно не возобновляли разговор. Конечно, Пьер считал большой бесстатностью со стороны Полетты что она сделала преподавателя математики Мейера свидетелем домашних мелодов. Но ведь и тот сказать, Мейер — такое незаметное существо, что на него обращаешь не больше внимания, чем, например, на подсвечники у Пепитра Рояля. И потом слова Мейера не имели никакой связи с гневными вспышками супруги Пьера Меркадье, который, кстати сказать, сразу же забыл, Загадочные их причины. Мейер, как ни в чем не бывало, продолжал начатый перед бурей разговор. Они сидели у рояля. В воздухе, казалось, еще трепетали отзвучавшие аккорды. Хрустальные подвески люстры еще звенели от музыки Брампса. «Пойдемте отсюда», — вдруг сказал Меркадье. «В кафе нам будет уютнее, когда у моей жены такое настроение» пышно разубранные и унылые кафе французской провинции конца прошлого столетия. Друзьям пришлось выбирать между тремя приличными питейными заведениями, находившимися в центре города. У них не было своих излюбленных ресторанов и пивных, как у других лицейских учителей. Любопытно, что в центре, да, впрочем, и на окраинах городов, Все кафе расположены обычно на одной улице, чуть ли не рядышком. Они наконец уселись за мраморных столик на бархатные диванчики, над которыми висела по зеркалу, окаймленному гравированными звездами. Вся отделка в кафе была красная, с черным и с золотом. В углу играли в домино какие-то военные, обслуживали посетителей женщины. Но что это были за женщины? И где только содержатель кафе выискал такие каменные тумбы? Существа бесцветные, тяжеловесные, без возраста. Тапсент, две рюмки, не задумываясь, заказал Пьер. Мейер испуганно поднял было руку, но сразу же, сдавшись, смирился. Сахар медленно таял на решетчатой ложке, смесь помутнела, приняла красивый опаловый оттенок, потом пожелтелы. «Не знаю уж, дорогой Мейер, что вы находите во мне занятного?» «Занятного?» «В сущности не то слово, я сказал. Скорее, своеобразного». «Да-да, своеобразного. У нас с вами жизнь сложилась не одинаково. У каждого своя среда, своя особая атмосфера со дня рождения». Я вот не могу представить, каким вы были прежде. Не понимаю, право, как это писатели угадывают. Неркадье слушал и пытался представить себе, каким было детство Мейера, Вообразить его родных, нравы этих людей, их квартиру. Молодость нейра интересовала его лишь потому, что накануне он задавался такими же вопросами по поводу Джона Ло, работая над монографией о нем и удивлялся скудости своего воображения. А в сущности ему и сейчас мало было дела до Мейера. Просто он старался не думать о палетке. старался изо всех сил, и все-таки с горечью думал о ней, плохо слушая Мейера. А тот продолжал. Почему-то людям кажется, что мир чисел и геометрических фигур — сложнейшая область. А прежде всего это совершенно устойчивый мир. Лишь когда сталкиваешься с неизвестными, перед тобой мир загадок. Но тут вводят непостоянные величины, одну, другую, несколько переменных величин, параметров. Все тогда скользит, ползет, раздвигается во все стороны. Но и к этому можно приноровиться и во всем разобраться. А вот с людьми Иное дело. Тут слишком много факторов. Они повинуются каким-то фантастическим законам, движутся по каким-то сумасшедшим кривым. Не лучше ли считать, что пулет просто-напросто дура излючка? Но да, разумеется, а чем это поможет? Ведь жить-то с ней всю жизнь, семья, должна же все-таки жизнь иметь какой-то смысл. Он услышал, как Мейер говорит, помешивая ложкой абсент. «Я хорошо знаю, Меркадье, что у вас нет друзей, да вы не стремитесь иметь их. Вы не завели себе друзей в тех городах, где прежде служили, или же сходились только вот с такими, как я? Скорее знакомство, чем дружба». Пьер не стал возражать. «Это верно, у него нет друзей». Он и не хотел иметь их. В лицее и в студенческие годы у него были друзья, а потом он растерял их просто так, без шума, незаметно и даже с некоторым чувством облегчения. Вот послушайте, мейер, был у нас тесный кружок в последнем классе. Мы встречались каждое воскресенье, утром отправлялись в Булонский лес. Вы жили в Париже, а иной раз на окраину города в сторону Жавеля или еще куда-нибудь, куда глаза глядят. Мы просто любили ходить пешком. Шли, разговаривали, меняли с местами, то с одним идешь, то с другим. Ходили мы вчетвером, в пятером, не всегда одни и те же. Всего в нашем кружке было восемь человек. Кто хотел, тот и принимал участие в этих прогулках. Дорогой мы дурили, толкали друг друга. А лица у всех такие важные, серьезные. Один был ужасно долговязый и великовозрастный. Был один толстяк, один был крошечный, один очкастый, как мы говорили. Словом, целый зверинец. Мы отлично ладили, хотя спорили до хрипоты. «Ну и что же? Почему распалась дружба? Почему вы растеряли этих друзей?» «Да так, без особых причин. Может быть, мужчинам чувство дружбы свойственно лишь до известного возраста. Женщины... Нет, если вдуматься, не в этом дело». «А я вот переписываюсь с тремя друзьями юности», — сказал Мейер. «Все трое живут далеко, люди совсем различные». Не знаю, могли бы мы теперь сговориться или нет, а в письмах это легче, сведем монологи. А знаете, если уж пошло на откровенность, у меня все кончилось не так-то просто. Неркадье, не слушавший Мейера, не договорил и глубоко вздохнув, погладил бороду из-под низу. По правде говоря, мне мои друзья противили, «Я их возненавидел. Меня уже давно тянуло к одиночеству. Тем временем мои приятели жили благополучно и дружно, у них сложилось обо мне определенное представление. Они старались внушить его и другим, сравнивали меня с создавшимся у них вымышленным образом. Иногда случалось, что я поступал не так, как мне следовало поступить» по мнению моих друзей. Конечно, с меня не требовали отчета, но получалось что-то вроде этого. Друзья присвоили себе право судить о моем поведении. Я уже не мог высказать собственное мнение о фактах, свидетелями которых они были. Они считали себя непогрешимыми. Что может быть несноснее? Мейер, непривычный к абсенту, слушал эти признания сквозь уютную и приятную дымку легкого опьянения. Он блаженно вздохнул и потер правой рукой согнутые пальцы левой руки. По этому машинальному жесту его издали узнавали на улице. Пьер нарил себе вторую рюмку. Мейер отказался. «Как красив был кусочек сахара на решетчатой ложке!» У меня вышла довольно неприятная история из-за моих друзей. Из нее вы сразу поймете, каким я был в юности. Мои мысли, те мысли, которые я позволял себе иметь, постоянно сравнивались с теми, которые я уже высказывал раз 10 не меньше, в прошлом году. Не угодно ли? Люди очень странно устроены. По-своему перетолковывают ваши поступки, ищут в них логику, оголят человека, рассматривайте его, пожалуйста, нагишом. Это называется дружбой. Милое изобретение, нечего сказать. По слабости характера терпишь подле себя друзей, ведь иной раз очень уж тоскливые бывают дни. Да и молодая промечивость играет тут роль. Но, право, стоит только подумать, как люди будут тебя Чистить после твоей смерти. С ума можно сойти. Друзья, да они стали бы ворошить мою жизнь, Во все совет свой нос, Вспоминать одно, другое, По-своему распоряжаться моим прошлым, Опровергать, исправлять. Фу, мороз по коже подирает. А такая жизнь Мне в общении с друзьями Постоянно надо делать над собой усилия, чтобы походить на сложившееся у них представление обо мне. И ведь оно не у всех у них одинаковое. Вот комедия. Тащится за тобой твое прошлое, и в кругу друзей чувствует себя словно убийца, при котором без конца разоблачают его преступление. А между тем они обо мне ровно ничего не знают» и не могут ничего знать. Захочу их в корне переменюсь, чтобы их ошарашить, наделая всяких глупостей». «Прекрасно, деточка», — заметил мэйор. «Зачем же вам наизнанку выворачиваться, раз у вас нет друзей?» Очевидно, он немного захмелел. Пьер Меркадье улыбнулся, подозвал официанта, На улице он сказал Мейеру наставительным тоном, как будто вел в младшем классе предметный урок. Прежде всего, я человек веселый, оптимист и даже больше, чем полагается. Право, мне просто неловко. Я весельчак, душа общества, в компании меня любят, оптимист. Всем приятно, когда у человека хорошее настроение. Я, можно сказать.. Редкостный оптимист. Мейер тихонько мотал головой. Нет, не обманите. Но если вам так нравится, пожалуйста, оптимист должен быть болваном смертодья.